Но использовать автобус я не хотел, поэтому убрал его в хранилище, достал хамви и погнал за город. Там достану везлой мессер и вылечу обратно. Пара патрулей, слышарёв мотора моего мощного бронеавтомобиля, пытались меня перехватить, но я объезжал их по другим улицам и давил на газ. Сменив машину на мессер, я вскоре уснул под боюкивающее гудение самолета. Прибыл я вовремя, еще до рассвета, посадку совершил в другом месте потому что то поле, с которого мы взлетали, было занято какой-то стрелковой частью и обозом. Пришлось пролететь чуть дальше и садиться на дорогу, а потом доставать мотоцикл-одиночку и гнать к расположению батареи. Мотоцикл убрал на подъезде, опознавшись у часового, выяснил у дежурного по батарее, что все в порядке. Командира велел не беспокоить, утром сообщит ему, что я вернулся, когда тот проснется. Потом нашёл своё хозотделение, постелил плащ-палатку На нее шинель и вскоре уснул. Утром после побудки, отдав хромцеву письмецу от супруги, я искупался в озере. Тем временем мои бойцы кормили батарейцев, проверяя по списку фамилии, кому сколько положено. У каждой фамилии указано, какая норма должна выдаваться тому или иному бойцу. Это я всех помнил по памяти выдавал. Еду выдавали из термосов, так как сегодня я решил поспать подольше и ничего не готовил, а готовые блюда достал из хранилища из полевой армейской кухни. И переложил в термосы. На завтрак были молочная рисовая каша и кисель с лепешками. За день батарея шесть раз открывала огонь, трижды прикрывая от налетов аэродром мешало немцам и трижды била по пролетающим мимо самолётам. Никого не сбили, но три накрытия были, машины ушли с дымами. У наших летчиков снова закончился бензин, а обещанного им так и не привезли. Они обратились ко мне, и я дал топливо, велев не экономить. Так что они весь день летали, хотя истребителей осталось едва два десятка. До войны было восемьдесят. а бомбардировщиков восемнадцать машин, способных подняться в воздух. Их спешно обслуживают, заправляют, подвешивают бомбы и отправляют на задание. Заявки от наземных сил идут одна за другой. В общем, обычный день на батарее, ничего особенного. Ну вот я в этот день отличился неожиданно даже для себя. Дело было так: вечер уже, были командиры обоих авиационных полков и хромцев. Мы общались, обговаривали проблемы с топливом на аэродром, его так и не доставили. Машины, отправленные на склады ГСМ, не вернулись. Я пообещал, что топливо будет, Они за этим и приехали. Знали, что слово я держу. И тут я вдруг дернулся и рванул к полуторке с ДШК, крича на ходу расчету От пулемета!». Наводчик успел шарахнуться в сторону, когда я влетел в кузов грузовика и резко повернув ствол, дернул за рычаг затвора и сразу открыл огонь вылетевший из-за деревьев местер, разваливаясь огненным комком, устремился вниз, а я уже бил короткими очередями по ведомому этой пары. Ведомый пошел было вверх, но тут его настигла уже четвертая моя очередь по нему. Замерев на миг, он выпустил темный шлейф дыма, устремился к земле и врезался в нее. Летчик погиб. Это взор, работавший уже на 400 метров, показал мне их атаку, целью которой была наша батарея. Уж очень мешала она немцам. Вот они и послали эту группу. Звено наших истребителей недавно село, так что никто немцам не мешал. Меня внезапно подхватили и с криками радости начали качать. Похоже, такого еще никто не видел. Разом сбить двух. Но мне это было несложно. Я из земли поднял земляного голема, точнее его голову, и используя его программы прицеливания и наведения, наводил и стрелял короткими прицельными очередями. Без этого я бы вряд ли попал. Разве что по везению. Хромцев кричал, что с этой минуты я назначаюсь командиром пулеметной установки. Это помимо выполнения обязанностей батарейного старшины. И еще не хватало. Я сразу отказался, но если окажусь рядом во время налета, пострелять по противнику не против. На то мы порешили. Командиры полков, похлопав меня по плечам, укатили к себе, а я собрался тоже отъехать. Надо было обеспечить летунов топливом и маслом. Оно тоже подошло к концу. Но тут на дороге вдруг показался кортеж, пыливший в нашу сторону со стороны города. Оказалось, это прибыл командир корпуса. Я его вживую видел впервые. Мигом примчалось командование нашего дивизиона, построили личный состав батареи, только дежурные остались наблюдать за небом, чтобы нас врасплох не застали. Генерал выслушал доклад командира батареи и велел познакомить его с таким выдающимся стрелком. Старшина Туманов, три шага из строя. Четко отбив положенные три шага, я вскинул руку к пилотке и доложился. "Туманов, Туманов", явно припоминая, пробормотал генерал. "Это не тебя перед войной чуть под суд не отдали. Меня был незаконный товарищеский суд, товарищ генерал. Понизили в звании по приказу командира дивизии «Кем был?» интендантом отдельного зенитного дивизиона, техник-интендант второго ранга, меньше месяца как форму надел. Понизили до батарейного старшины". Напомни, за что? Не выполнил приказ командования, наплевал на него и эвакуировал свою семью в тыл до начала войны. За это был подвергнут критике и наказанию. И сейчас наплевать. Еще как, товарищ генерал? Вернитесь в строй. Я вернулся в строй. Генерал поблагодарил батарею за победу, после него взяли слово по очереди два политработника. Командование дивизиона также произнесло речь. Но уже без того пафоса, что слышался в речи политработников корпусного уровня. Наконец кортеж укатил. Хромцев распустил строй и, подозвав меня, сообщил: "Комкор приказал написать на тебя наградной, он подпишет". "Это ваши дела", ответил я, улыбаясь. В возможность получения этой награды я не верил от слова совсем. Скоро начнется отступление и окружение. Все это затеряется, но комбат парень хороший, пусть порадуется. То, что не получу, точно говорю монетку кидал, три раза не угадал. Я вернулся к своим делам, выдав задание бойцам и начал писать рапорты для Борисова, что необходимо батареи и личному составу. Думаете это все?» вскоре мое внимание привлекли криком. На километровой высоте в сторону своих летели две пары немецких истребителей. Бить по ним из тяжелых орудий смысла нет, слишком скоростная и небольшая цель. А вот из пулемета можно. Я тут же влетел в кузов и стал прицеливаться с помощью земляного голема. Перед глазами, как будто прицельная рамка, с траекторией полета пуль по направлению ствола. Так и начал по-тихому садить. Сбил одного, он упал в районе рощи, где располагался штаб дивизиона. Еще один задымил, остальные со снижением ушли. я был немного оглушен выстрелами, но расслышал, как стоявший рядом Хромцев вдруг сказал: "Любопытно, как ты из нашего орудия сможешь стрелять?" Надо бы проверить, усмехнулся я, покидая Кузов. Вот завтра и проверим. Старолей направился в землянку писать рапорт по сегодняшнему дню, да и наградной. Да, у нас две землянки: штабная и большая для батарейцев. А еще и противовоздушные щели вырыты. А я, убедившись, что у моих все в порядке, скомандовал отбой. Уже стемнело, и вскоре сам уже спал. На следующее утро завтрак мои бойцы принесли в термосах от дивизионной кухни. Кухня есть, положено выдавать. Борисов морщился, но выдавал. Это его обязанность. Личный состав нашей батареи сразу морщики кривить начал. Разница между дивизионной кухней и тем, что готовил я, как небо и земля. Кто-то назвал пищу, что готовили на кухне, рыгаловкой, и как прилипло. А Хромцев серьёзно решил меня проверить на их основном орудии. Да мы не успели. Появились шесть мессеров. Тремя парами работали по дороге, приближаясь к нам. Я быстро оказался в кузове полуторки и при множестве свидетелей избил двоих. Остальные ушли зигзагами, форсируя двигатели, отчего те начали дымить. Поблизости оказались военные корреспонденты, которые все видели. Они как раз к нам в батарею и ехали написать боевой листок о вчерашних событиях. А тут такое. Меня сняли на фотокамеру в кузове грузовика, Положа руку на стол дышака, я улыбаясь смотрел в объектив. Потом меня запечатлели на фоне фюзеляжа и хвоста с крестами сбитого мессера. В заметке сообщалось, что за один день я сбил четыре истребителя противника, что очень непросто, а на второй день утром уже два, при множестве свидетелей. Поговорив со мной, корреспонденты уехали, пообещав, что уже сегодня наша корпусная газета выпустит заметку обо мне. Повеселили, конечно, но да ладно, у меня работа. Ближе к обеду над нами должна была пройти довольно крупная группа немецких бомбардировщиков, штук 30. Похоже, на Минск шли, на высоте пяти километров». Наблюдатели их сразу засекли издали заметили, так что я сразу встал у орудий. Решили так: парни заряжают, я прицеливаюсь, орудие стреляет. метрах в 20 я активировал появление головы голема. Там чуть-чуть приподнялась земляная кочка, обросшая травой. Классная маскировка. И я теперь имел режим прицеливания. Взрыватели на снарядах установили на нужную высоту, и я с помощью прицеливания выпустил первые снаряды. Мне нужно знать баллистику каждого орудия. Ведь у каждого свой износ. Одного выстрела из каждого орудия мне вполне хватило, чтобы разобраться. Немцам не понравились неприятно близкие разрывы, хотя на не было. Я же пробежался и установил прицелы по пути следования ведущего этой группы, и парни готовились выстрелить. Я поднял руки, и когда ведущий подлетал к месту, где должны разрываться снаряды, резко их опустил. Все три орудия с залпом выпустили снаряды. Я наблюдал, как летели снаряды и как двигался ведущий, пока все они не сошлись в одном месте. От двух близких разрывов ведущему оторвало хвост. Третий снаряд разорвался чуть выше. Черт, какое это кайф, когда вот так удается сбить противника. Парни уже готовились заряжать снова. Я отошел в сторону, оставив командовать Хромцева, и внезапно обнаружил командира нашего механизированного корпуса, стоявшего метрах в пяти от меня и с интересом наблюдавшего за происходящим. Немец падал, горя. Его смог покинуть только один летчик. купол был один. Однако рассеять группу мы не смогли. Она перестроилась и так и двигалась дальше, не обращая внимания на редкие разрывы шрапнельных снарядов вокруг. А вечером действительно вышла наша армейская газета с обеими моими фотографиями. А я ведь не верил, что этой статье дадут ход. Но не пишут в таких газетах о людях вроде меня. Нахожусь на поруках лишёнком комсомольского билета, понижен в звании Однако нет, написали. Председатель комсомольской ячейки в нашей батарее в тот же день нашел меня и протянул мне мой комсомольский билет, сказав всего одно слово: "Достоин". "Нет, не достоин", отвёл я его руку своей. "Нет во мне такого чувства, что я достоин". Тут я, конечно, иронизировал, но председатель, похоже, не понял. "Нет, со мной такие игры, то забрали, то вернули, не пройдут". Да он мне в действительности и не нужен и возвращать мне его вот так по-тихому не стоит. Забрали-то всеобщим голосованием, и хоть бы один подошел и извинился. Так что пусть этот билет сунут себе, в общем, именно туда. Председатель потоптался и ушел, убирая билет в карман. А ситуация на сегодняшний день, 23 июня, становилась уже крайне тяжелой. Глубокие прорывы немецких клиньев в глубину советских территорий, небольшие окружения Нашу танковую дивизию уже раздергали в разные стороны, купируя такие прорывы. Чую, скоро и нашу батарею бросят против танков. Все к этому шло. Это если город оборонять будут. А то ведь помнится, бежали все войска отсюда. Не было тут обороны, рухнула она. Чтобы убедиться в этом, я достал из своей библиотеки книги по войне и искал авторов, которые тут воевали. Нашел пару книг и мельком их пролистал. Так и есть, немцы начали охват И стоявшим тут войскам приказали отходить. Город, по сути, бросили. Причем приказ об отходе запоздал. Не все сумели выйти и в результате оказались в окружении. Значит, нужно ждать 25-го числа, тогда и поступит приказ на отход. 27-го город покинут последние советские подразделения. За день батарея не раз открывала огонь. Все время я был наводчиком, и результаты были следующие: три бомбардировщика сбиты и два повреждены. Два штурмовика сбиты и три повреждены, плюс сбиты пять мессеров. По последним я работал из ДШК. Машина новенькая, ствол не расстрелян. Одно удовольствие вести из него огонь по противнику. Думаете, это все новости? Как же. Весь личный состав написал петицию. Дивизионный завтрак, обед и ужин доконали бойцов. И они просили снова поставить готовить меня или сменить повара на дивизионной кухне. Я имею право готовить сам только в случае отсутствия дивизионной кухни, а она есть. Поэтому петицию я передал Хромцеву, который, к моему удивлению, тоже под ней подписался. После чего лично отнес в штаб дивизиона. В результате повара сменили, и пища стала более-менее сносной, есть можно. Утром следующего дня, 24 июня, Хромцева вызвали в штаб корпуса. Не дивизии, не знаю, где ее штаб, а именно корпуса. Укатил он на нашем разъездном мотоцикле и вернулся из штаба капитаном, сообщив, что его представили к боевику ордену боевого красного знамени. А на меня, шепнул он по секрету, оформляется наградной на героя Лебедев с Зиновьевым, когда узнали об этом, аж позеленели и быстро свалили из штаба корпуса. В целом день неплохо прошел. Немцы нас по большому кругу облетали, так что орудия, за ночь отлично почищенные, так и не согрели стволы выстрелами аэродром опустел, летуны передислоцировались, оставшиеся машины отправили в тыл, остальное вывезли и еще что-то долго жгли на территории аэродрома. Вечером, как стемнело, мы, командиры батареи, собравшись, отмечали и повышение звания командира, его ординарец уже перешил петлицы, и сбитые нами самолеты. Награды не отмечали. Плохая примета, только после получения можно, а это когда еще будет и будет ли вообще? Кстати, газету армейскую со статьей обо мне я прибрал к рукам, смог три экземпляра заначить. И вот наступило 25 июня. До обеда ничего особенного не происходило. Однако я отметил, что дороги забиты советскими войсками и техникой. Если приказ на отход и дошел до дивизиона, то нам его точно не передавали. Сам я с утра почти не покидал озеро, активно качая хранилище. На запасном складе ничего пока не обменивал. А хранилище качал для брошенной советской техники и вооружения, что могут еще пригодиться. Да и запасы топлива оставлять немцам не хочется, пусть лучше в мои закрома уйдут. Мне они всяко пригодятся. Вон, как летчики на моих запасах воевали, никто не жаловался, кроме немцев. На Варшаву налет был отличный, говорят, хорошо горело, и пусть всего четыре самолета вернулись, но боевое задание выполнено. Железнодорожный узел парализован из-за многочисленных пожаров вроде даже топливный эшелон там горел. На батарее с моей стороны все в порядке. Все накормлены, все на месте. Запас снарядов увеличен. Борисов смог найти три машины снарядов и привез со складов. Поэтому каждую свободную секунду я тратил на кач. Дважды мы открывали огонь по группам бомбардировщиков. Сбили троих, еще один на вынужденную сел. Экипаж сдался, но и два с дымами уходили. Слух прошел, что один из них упал чуть дальше. Но официально это не подтвердили. Мессеры тоже появлялись, но за дальностью уверенного поражения из крупнокалиберного пулемета, так что огня я не открывал. До самой ночи я также качал хранилище и только в час ночи отправился на боковую. А в пять утра, когда уже рассвело, нас подняли. Из штаба дивизиона прибыл посыльный с приказом сниматься и ожидать прибытия колонны дивизиона, после чего влиться в ее состав. Мы стали сворачивать позиции. Три орудия прицепили к трём ЗИС-6. Впереди поставили полуторку с ДШК я в кузове за наводчика. Часть моих бойцов тут же в кузове, трое на мотоцикле будут осуществлять головной дозор. Полуторку у нас еще позавчера забрали, да так и не вернули, так что пришлось постараться, чтобы все имущество взять и про снаряды не забыть. Часть пришлось оставить, я незаметно прибрал их в хранилище. Выстроившись в колонну, мы встали у дороги, ожидая подхода дивизии. Странно, уже 26-е А только сегодня получен приказ на отход, или произошли изменения, или просто он к нам с запозданием пришел, и тогда мы точно не выйдем из окружения со всей техникой. Впрочем, это мы еще посмотрим. Больше часа мы так стояли, пока наконец не показалась колонна дивизиона. Всего три орудия на сцепке грузовиков, по два одно тянули, иначе бы не смогли буксировать из-за маломощных двигателей. А в общей сложности 11 грузовиков, два мотоцикла и одна пулеметная зенитная установка которая все это прикрывает. Так и тронулись. Оказалось, мы вышли следом за штабной колонной нашего механизированного корпуса. Странно, уж эти давно должны были эвакуироваться, вчера точно. На дороге зияли многочисленные воронки, которые приходилось объезжать. На дороге и на обочинах было множество брошенной и битой техники. Было заметно, что тут прошелся бульдозер, скидывая все с дороги, чтобы освободить проезд. Дальность вззора у меня чуть-чуть не дотягивает до восьми сотен метров, и Я дважды засекал охотников, работавших по этой дороге. Когда появилась первая пара, я уже был готов, ожидая в кузове остановившейся машины, и смог сбить ведомого. Ведущий, к сожалению, ушел. У второй пары мне удалось повредить двигатель ведущего и тяжело ранить пилота. Однако он улетел за верхушки деревьев, и визуально подтвердить, что мы его сбили, никто не мог но я-то знал, что он врезался в деревья в семистах метрах от нас. Самолет рассыпался на части, летчик к тому моменту был уже мертв. Наш грузовик шел первым, перед нами был только мотоцикл. Мы проехали еще километров пять, когда я кивнул бойцу, сидевшему у кабины, и тот застучал по крыше. Полуторка встала как вкопанная, мотоциклисты тоже остановились, да и вся колонна встала. Взором я видел, что в глубине леса, в шестидесяти метрах от опушки, Трое диверсантов в нашей форме пытают командира, тоже в нашей форме. Эти трое уже попадались мне в прошлых жизнях. Я их тогда ликвидировал. Вот и сейчас встретились. Когда колонна встала, я наклонился к младшему сержанту, командиру расчета этого пулемета, и сказал: "Лавров, бери пять бойцов и бегите вглубь леса. Там диверсанты нашего командира в плен взяли, пытают. Сам видел, как его тащили. Я их вижу в глубине леса, попробую уничтожить, чтобы вам работы меньше было". Сержант команды первым спрыгнул на пыльную дорогу, поправляя ППД. И бойцы, уходя чуть в сторону, чтобы не оказаться на линии прицеливания, побежали в сторону леса. Я же, развернув пулемет на правый борт, стал выцеливать врага, после чего дал короткую очередь. Пули, сбивая листья и ветки, все же настигли диверсантов. Двоих буквально разорвало, а третий, который сидел на корточках и отрезал пальцы командиру, упал плашмя, с испугом крутя головой. Попытался было дернуться в сторону, но я короткой очередью разметал землю возле его головы, припорошив ему глаза. И больше он не дергался, пока бойцы, рассыпавшись с сопью, не нашли его и всех остальных. Подошедшие ко мне командиры, узнав, что происходит, также углубились в лес, взяв еще два отделения бойцов. Простояли мы минут десять, и За это время за нами скопилось немало машин. Дорога узкая, не разъехаться. Выжившего диверсанта вывели Серьезно покалеченного командира вынесли, им санинструктор занялся, и погрузившись, мы поехали дальше. А через семь километров подъехали к замыкающим машинам штаба нашего механизированного корпуса. Там царила паника. Дорога перерезана, мост сгорел. Сзади нас подперла другая колонна. Лебедев и Зиновьев умчались вперед получать приказы, а мы ожидали, внимательно наблюдая за лесом. Я только до ветру на опушку бегал. Некоторые бойцы тоже отбегали в лес по нужде. Да отнесли вперед, где был санитарный автобус спасенного командира, который оказался начальником штаба нашей дивизии. Его хорошо знали Лебедев и Зиновьев, но лицо кровью было залито, поэтому не сразу признали. Поспешно вернувшиеся командиры дивизиона сообщили, что поступил приказ технику бросить, по возможности привести в негодность, забрать личное оружие и прорываться малыми группами в сторону Слонима. Хромцев был изрядно дезориентирован этими событиями и явно не знал, что делать. У него в голове не укладывалось, как это взять и бросить. Что? переспросил он у меня. Возьми письменный приказ оставить технику, по возможности уничтожив ее», – повторил я. Я уже осмотрелся взором. Если проехать метров сто, по обочине можно, хотя там песок как бы не увязнуть. то сквозь редкие деревья мы сможем отогнать колонну нашей батареи в сторону и спрятать под деревьями. А когда бойцы уйдут, не отправлю вооружение и имущество батареи в хранилище. В общем, технику дивизиона бросили, многие машины горели, а технику своей батареи мы отогнали под деревья. Я пообещал капитану, что мои знакомые заберут ее и передадут нам, когда мы выйдем из окружения. Понимаю, что объяснение аховное, я бы сказал, наспех придуманное, но капитан поверил. Я ведь ни разу его не обманывал. Оставили мы все, забрали только личные вещи, и оружие да припасов дня на три. Когда мы догнали пешую колонну дивизиона, углубившуюся в лес, Я оставил их, пообещав нагнать чуть позже, и побежал к машинам батареи. Через четыре часа я вернулся, нагнав своих. Кроме техники нашей батареи, я прибрал шесть пулеметных зениток на автомобильных шасси. Из них четыре с четверенных зенитных пулеметов Максима и 2 дошка, плюс батарею ПВО ПТО калибра 37 мм. Батарея была на пять орудий, взял с техникой, они буксируемые. Ну и так пробежался, прибрал то, что не уничтожили, а просто бросили мотоциклы, легковые машины и довольно много. Несколько броневиков, девять разных танков, в основном легких. Среди танков был один кв 34 с пустыми баками. Не знаю, откуда он там взялся. Мародеров вокруг было немало, но я взором уже видел, что брать, поэтому делал все быстро, перемещаясь бегом. Я нахожусь в неплохой физической форме, тренируюсь каждый день и даже находясь в воде делаю разные силовые упражнения. Кочению хранилища это не мешает. Боем на саблях также занимаюсь, но это уже на суше. Бегом перемещаясь по дороге, я касался заранее выбранной мной техники и отправлял ее в хранилище. Итог: больше 1 единиц той бронетехники и 26 зенитных орудий. От крупных нашел две в 85 мм. До пулеметных. Нагнав своих, я встал в строй. Дивизион шел обособленной колонной, неся на носилках шестерых раненых. Одним из них был спасенный нами подполковник Диверсанты серьезно с ним поработали. Рука в трех местах сломана, двух пальцев нет. На теле сплошные гематомы. Оставлять его в живых они явно не планировали. Интересно, как выходить будем? Да и получится ли? О, кажется, ко мне посыльный. Ну точно, Лебедев вызывает. Уже бегу.